Глава 40. В восемь часов утра комиссар, которого Жан снабдил двумя любимыми куклами Розы, приехал в Ренскую больницу. Он встретил совершенно задерганного врача, и тот разрешил ему повидать девочку. «Она съела легкий завтрак, завтра мы сможем ее выписать», — сообщил он. «Тем не менее нельзя ее сильно беспокоить, она еще слаба, мы едва успели ее спасти». Адамберг тихонько вошел в палату. Девочка лежала, прикрыв глаза. «Вы врач?» — еле слышно проговорила она. «Нет, я полицейский». «Настоящий полицейский?» — с любопытством спросила она, недоверчиво оглядев его. «Настоящий!» «Это вы меня освободили?» «Да, со своими товарищами». «Держи!» — сказал он, кладя кукол на кровать. «Твой папа подумал, что тебе будет приятно». Роза с улыбкой схватила одну из кукол и прижала ее к себе. «Почему папа не пришел?» «А мама?» Они ждут и придут к тебе после того, как мы с тобой поговорим». «О чем поговорим?» «О злых людях, которые увезли тебя в тот дом. Роза, мне нужна твоя помощь». «Их посадят в тюрьму». «Да, но ты должна мне помочь». «Что произошло, когда вы шли в столовую?» «Машина ехала». «Потом остановилась». «А потом?» «Потом месье, который в ней сидел, вышел и сказал мне, что папа сильно заболел и хочет меня видеть. Он был добрый, ел конфеты. Я быстренько села с ним в машину» потому что очень испугалась за папу. Он поделился со мной конфетами, у него еще был толстый живот, а другой вел машину. «Ты хорошо рассмотрел этих двоих?» Того, который выходил лучше, а потом я им сказала, что это не та дорога, что по ней мы не приедем к папе. Но тут мы остановились на красный свет, и месье за рулем сказал, что папу лечат в камбуре. «Папе уже лучше?» «Он прекрасно себя чувствует. Посмотри», — сказал Адамберг, показывая девочке шесть фотографий из видео Меркаде, Рабика, Легию и еще четверых. «Можешь мне показать тех двух мужчин, которые тебя увезли?» «Он», — не колеблясь, показала она на фото Жермена Кляша, торпеды. У него волосы торчали вверх, и на щеках было много-много дырочек. «Машину вел он?» «Да». «А другой месье с конфетами? Его то узнаешь?» Роза еще раз внимательно просмотрела фотографии, как прилежная ученица, которой дали домашнее задание. «Это он», — сказала она, показав на Пузана. «У него щелочка между зубами». Феликса Энафа по прозвищу Пузан выбрали, потому что у него был добродушный вид. «Ты гениальная девочка!» — восхищенно воскликнул Адамберг. «Наверное, ты хорошо учишься?» «У меня со счетом не очень. Из-за этого оценка всего лишь хорошо». «Я тебе еще не надоел? Можно я попрошу тебя еще немного поработать?» «Да, вы хороший, а мне здесь очень скучно». «Тебя скоро выпишут. Куда приехала машина, на которой тебя увезли?» «В красивый дом с цветами. Я подумала, что здесь и лечат папу. Но месье довел меня до двери, завел в комнату, а сам ушел. А там...» Девочка смолкла и заплакала. «Это нормально, что ты плачешь», — сказал Адамберг, гладя ее по голове. «Я бы на твоем месте тоже плакал. Тебе было очень страшно, и нам тоже, поверь». «В комнате кто-нибудь был?» «Два человека. Очень злые». «Как ты это поняла?» «У них были глаза и губы, как у злодеев в кино», — сказала малышка и всхлипнула. «Может, попытаешься найти их на фотографиях?» Роза, ни секунды не сомневаясь, указала на Рабика и Легию. Они схватили меня за ноги и за руки и понесли по лестнице вниз, — продолжала девочка, вытирая слезы. — Там в конце был подвал, и они меня положили на землю. Сказали, чтобы я вела себя тихо, что скоро увижу папу и маму, и закрыли дверь на ключ. Но я не могла вести себя тихо. Я плакала, я кричала, я звала папу и маму. Потом тот со светлыми волосами и злющими голубыми глазами, вот этот, — уточнила она, ткнув пальцем фотографию Пьера Легию. Вернулся и сильно ударил меня два раза по щекам. Он сказал, что будет давать мне плюхи, пока я не перестану плакать. Не зря я кричу и плачу, потому что меня никто не услышит. Потом он принес куклу, матрас и толстый свитер, и я стала плакать в кукле на платье, чтобы никто не слышал. А еще позже другой злюка. Вон тот! Она показала на Рабика. Принес тарелку с хлебом и сыром, но велел перед этим проглотить с водой две конфетки. Я-то знаю, что если конфетки надо глотать с водой, то это не конфетки. Это лекарство, и я не хотел их пить. Тогда он меня стал сильно трясти и говорить, что я должна проглотить эти конфетки, что от них я буду хорошо спать, а завтра папа приедет сюда. Ты не видела? Еще кто-нибудь заходил в подвал? Нет. А что было дальше, я не помню. Адамберг погладил ее по мокрой от слез щеке и собрал разложенные на кровати фотографии. «Роза, ты просто потрясающая! Ты очень помогла полиции!» «Правда?» — сказала девочка и, собравшись с силами, улыбнулась. «Очень-очень! Благодаря тебе все эти злые люди отправятся в тюрьму, и ты никогда их больше не увидишь!» Адамберг открыл дверь и впустил Жана. Девочка бросилась ему на шею. «Этот месье сказал, что я ему очень помогла!» Адамберг неслышно выскользнула с палаты, оставив их вдвоем, и на выходе из больницы позвонил Матье. Водитель, торпеда, жермен-кляш, а Пузан вышел из машины и потихоньку заманил в нее девочку. Очутившись в подвале, она больше никого не видела, кроме двоих. Угадай, кого? Лигию и Рабика. Бинго! Лигию надавал ей пощечин, чтобы она перестала плакать и кричать. А Рабик спустя какое-то время пришел с хлебом, сыром и двумя таблетками, которые заставил ее выпить. Она не видела ни немого, ни поэта». Нет, получается, мы не можем пришить этим двоим соучастие в похищении. Однако, когда мы спросили, где девочка, они не удивились и никак не прореагировали. По мне так все они были в деле, но только Рабик намеревался убить ребенка. Почему, как ты думаешь? Потому что ему не удалось убить меня. Поэтому он решил устроить мне ловушку и похитить человека из моего окружения. Дочь Жана! «Он был уверен, что я сдамся в обмен на ее свободу, что я и вправду собирался сделать, но вы были правы. Он прикончил бы нас обоих». «На данный момент, Адамберг, а тем более после того, как мы выпустим Рабика, с нами остаются и телохранители, и дополнительное подразделение жандармерии. И мы берем под защиту девочку, до новых указаний никакой школы». «Согласен, только мне кажется, что теперь, когда Рабик лишился сообщников, да к тому же предал их, ему некогда будет меня убивать, он займется подготовкой своего побега». «А еще он способен организовать твое убийство даже из решетки. От него можно ожидать чего угодно». «Тебе приходило в голову, что он похитит Розу?» «Приходило, но не обязательно Розу, а кого-нибудь из моей команды вместо меня». Я распоряжусь, чтобы по мере окончания обысков у Пузана и Торпеды мои люди начинали их допрашивать. Теперь, когда есть свидетель похищения, их шеф в тюрьме, а сейфы вскрыты, вполне вероятно, что они сдадут своих подельников. Никто не любит отдуваться за всех. Потом перейдем к обыскам у Рабика или Гию, у поэта и немого. «Сейчас девять часов? Я скоро присоединюсь к вам, у Пузана». «Но что касается Рабика, то с нашим фальшивым сообщением мы поставили себя в сложное положение. Как мы объясним производство обыска?» Адамберко на секунду задумался. «Подозрение в соучастии в преступлениях», — медленно произнес он. «Сообщение из министерства не содержит никаких запретов на этот счет, каковы бы ни были смягчающие обстоятельства. Текст составлен в обтекаемых выражениях, и мы на этом сыграем». Да, это, пожалуй, сейчас на первом месте. Его последующий допрос будет чисто формальным, поскольку он считает, что его защищают эти самые смягчающие обстоятельства. Значит, будет обыск и изъятие содержимого сейфа с таким богатым набором улик, что подозрение в соучастии будет вполне обоснованным, и надо подготовиться к его скорейшему освобождению. Мене чем час спустя команды Адамберга и Матьё встретились в старом доме Пузана, К ним присоединились жандармы из Камбура, а также Адамберг в сопровождении телохранителей. Они разделились на две группы и 14 человек отправились в жилище Торпеды. К полудню секрет обоих домов были раскрыты и содержимое сейфов уже не удивило полицейских. Оружие, мобильные телефоны, фальшивые документы, драгоценности, пачки денег. Все было аккуратно сфотографировано и опечатано. Пузан, как и Торпеда, оказались менее состоятельными, чем другие бандиты. Их документы свидетельствовали о том, что они не ездили с командой в Лос-Анджелес, а значит, не получили свою долю наследства. Адамберг и Матье сообщили о результатах поисков подчиненным комиссара Врени, чтобы те могли приступать к допросам. Оба, и Пузан, и Торпеда поначалу отрицали участие в преступных делах Рабика и похищении Розы, Но список и фотография предметов из их сейфов, а также четкие свидетельские показания девочки, выбили почву у них из-под ног. И когда они узнали, что рабик, спустившись в подвал, дал девочке смертельную дозу барбитурата, фенобарбитала, как установил анализ, оба были по-настоящему ошеломлены и глубоко возмущены. Они, наконец, осознали безграничную жестокость своего главаря, перед которым они преклонялись и рассказали о 22 его великих подвигах со смертельным исходом, совершенных в Сете и в районе Камбура. Вооруженных нападениях на банки, ограблениях ювелирных магазинов, инкассаторских машин, разбоя. Приуменьшив собственное участие в этих операциях, оба клялись, что никого не убивали. Так кто же убивал в случае необходимости спросил Ленотор, офицер проводивший допрос пузан и торпеды которых в конце допрашивали вместе опустили головы не желая сдавать своих сообщников вот что я об этом думаю сказал матьё своему подчиненному трое настоящих убийц в банде это совершенно точно легию, бездушный человек правая рука рабика Эрве Пуликен, безжалостный убийца доктора, и Ивон Лебра по прозвищу Фокусник, по словам игрока, виртуозно стреляющий из пистолета. Что касается Рабика, то он всегда берег себя, подставлял под удар других и сам не убивал. Он предпочитал, чтобы по его приказу это делали другие, а он смотрел со стороны. За исключением двух случаев, с девочкой и мореходом. Это наводит на мысль, что Легию не знал о его намерении убить девочку. Все расселись на лужайке перед домом Рабика, в окружении охранников, и Адамберг, вытянув раненую ногу, стал открывать собранные Жаном многочисленные корзины с великолепной едой и несколькими бутылками специально выбранного самого легкого вина. Охранники со щитами, поглощавшие необыкновенно вкусные сэндвичи Жана, уже не так сторонились остальных и были не так молчаливы, как раньше. Они начали сближаться и больше общаться с другими. Меркаде быстро покончил со своей порцией еды и собрался уезжать, чтобы отоспаться. «Вы только время потеряете, добираясь до лувека, Спить прямо здесь, на лужайке. Трава мягкая, как роскошный ковер, погода теплая». «Как ты договариваешься со своим дивизионным комиссаром по поводу этого парня?» — спросил Матьё. «Очень просто. Дивизионный не в курсе». Матьё задумчиво покачал головой. «Сегодня днем во время обысков у Рабика или Гию мы столкнемся с трудностями», — сказал он. «Команды будут те же, но я вызвал еще одного специалиста по вскрытию сейфов. Боюсь, сейфы этих двоих доставят нам немало хлопот и с их поиском, и со взломом». Потом у нас будет время обыскать жилище поэта и немова и допросить их. После двухчасовых поисков не были найдены сейфы ни Лигию, ни Рабика. Адамберг в окружении телохранителей стоял, опираясь на костыль посреди кухни в доме Рабика и рассматривал две большие белые плиты, установленные друг против друга. Луи, скажи, Рабик часто принимает гостей? Жоан говорил, что жена Рабика устраивает грандиозные вечеринки как минимум каждое воскресенье, и это дико раздражает ее мужа. Но тогда ничего странного. А что могло показаться странным? Что у них целых две плиты. Вы открывали духовки? Да, это настоящие плиты с духовками. А как выглядят эти духовки? Как обычные духовки, Жан-Батист, нормально. Действительно? Скажем так, духовка вон той плиты менее глубокая, признал Веренг. «Значит, он там. Зови взломщика!» Веренк открыл газовые вентили. «Посмотри», — сказал он, — «они обе работают». «Горелки, да, но наверняка не духовка более широкой плиты». «Правда», — согласился Веренк, включив ее. «Печка не греет». Вскрыв заднюю стенку бесполезной духовки, взломщик обнаружил прямоугольный сейф, широкий и высокий, вмурованный в стену, и с налету ринулся его вскрывать. Адамберг позвонил матье, руководившему обыском Улигию. «Рабик изобрел нечто невиданное. У него две плиты. За одной из духовок он спрятал сейф. Вполне возможно, что эти двое прибегли к одной и той же хитрости. Ты ничего не заметил на кухне?» «Большой холодильник и огромный морозильник. Мы опустошили и тот, и другой. Измери, насколько отличается его внутренняя глубина от внешней». «На тридцать два сантиметра», — после паузы сказал матье. Он там. Вскрывайте. Оба специалиста проработали по часу с лишним, прежде чем сумели разблокировать дверцы сейфов. Их содержимое было впечатляющим. У каждого из двух главарей банды хранилось несколько десятков миллионов евро и куча драгоценностей, что свидетельствовало о том, что добыча делилась между сообщниками далеко не поровну. У Равика имелся чистый паспорт, как и у Ивона Лебра, не лишняя предосторожности на случай срочного бегства. Он, конечно, не смог бы увести с собой такое огромное состояние, но, несомненно, уже подумывал о том, чтобы передать его в управление какому-нибудь знакомому теневому финансисту. Естественно, он не предполагал, что еще до его освобождения полиция по-быстрому изымит все припрятанное, помимо оружия, телефонов, миллионов, фальшивых паспортов и драгоценностей, еще и папку с документами, касающимися законного наследства Пьера Рабика. Этим делом Адамбергу еще предстояло заняться по возвращении в Париж, подключив коллег из Лос-Анджелеса и тщательно изучив малейшее несовпадение почерка в завещании с подлинным почерком Дональда Джеймисона.